Глава 13. Джолион начинает понимать, что с ним происходит. Джолион остановился у окна в бывшей детской холле, которая теперь была превращена в мастерскую не потому, что она выходила на север, а потому, что из нее открывался широкий вид до самого Эпсомского ипподрома. Он перешел к боковому окну, выходившему во двор с конюшнями, и свистнул Болтазару, который вечно лежал под башенкой с часами. Старый пес посмотрел вверх и помахал хвостом. Бедный старикан, — подумал Джолион, переходя опять к другому окну. Он чувствовал себя как-то тревожно всю эту неделю с того времени, как ему пришлось приступить к своим обязанностям попечителя. Его всегда чуткая совесть была неспокойна. Чувство сострадания, которое у него просыпалось легко, было задето, а ко всему этому примешивалось еще одно странное чувство. Словно его ощущение красоты обрело некое определенное воплощение. Осень уже добралась до старого дуба, листья его коричневели. Солнце в это лето светило жарко и щедро. Что деревья, той и жизни людей. «Я могу долго прожить», — думал Джолиан. «Я покрываюсь плесенью от отсутствия тепла. Если не смогу работать, уеду в Париж». Но воспоминания о Париже не доставило ему удовольствия. К тому же, как он может уехать? Он должен быть здесь и ждать, что предпримет Сомс. «Я ее попечитель. Я не могу оставить ее...» беззащитной, думал он. Ему казалось удивительно странным, что он до сих пор так ясно видит Ирен в ее маленькой гостиной, где он был только два раза. В ее красоте какая-то щемящая гармония. Ни один самый точный портрет не передаст ее, верно? Сущность ее. Да в чем ее сущность? Стук копыт снова привлек его к боковому окну. Холли въезжала во двор на своей длиннохвостой лошадке. Она взглянула наверх, и он помахал ей. Она что-то притихла последнее время. Старше становится, думал он. Начинает мечтать о своем будущем. Как все они, малыши. О, черт, не угонишься за временем. И чувствуя, что терять эту быстро бегущую ценность непростительно, он взялся за кисть но это оказалось бесполезно. Он не мог сосредоточиться. К тому же начинало смеркаться. «Поеду-ка я в город», — подумал он. В гостиной его встретила горничная. «К вам дама, сэр, миссис Эрон. Вот удивительное совпадение. Войдя в картинную галерею, как ее до сих пор называли, он увидел рэн стоявшую у окна. Она подошла к нему со словами. «Я прошла там, где посторонним ходить воспрещается, рощей и садом. Я всегда ходила этой дорогой, когда навещала дядю Джолиона. «Здесь не может быть мест, где воспрещалось бы ходить вам», — ответил Джолион. «История этого не допускает. Я только что думал о вас». Ирэн улыбнулась. И словно что-то засветилось в ней. Это была не просто одухотворенность, нет, нечто более ясное, полное, пленительное. «История», — сказала она. «Я когда-то сказала дяде Джолиону, что любовь длится вечно. Увы, это не так. Только отвращение вечно». Джолион смотрел на нее в недоумении. «Неужели она, наконец, похоронила своего бассини?» «Да», — сказал он, — «отвращение глубже любви и ненависти, потому что это естественный продукт наших нервов, а их мы не можем изменить». Я пришла сообщить вам, что у меня был Сомс. Он сказал одну вещь, которая меня напугала. Он сказал, «Вы все еще моя жена». «Что?» — воскликнул он. «Вам нельзя жить одной». И он продолжал смотреть на нее, не отрываясь подавленной мыслью, что там, где красота, всегда что-нибудь да нечисто. И что, несомненно, поэтому многие считают ее греховной. Что еще? Он просил позволения пожать мне руку. И вы позволили? Да. Я уверена, что когда он пришел, он этого не хотел. Но он стал другим пока был у меня. Ах, нельзя вам продолжать так жить одной. У меня нет ни одной женщины, которую я могла бы позвать к себе. И не могу же я взять любовника по заказу, кузен Джолиан. «Избави Боже», — сказал джольон «Но что за проклятое положение? Не останетесь ли вы с нами пообедать? Нет? Ну тогда позвольте, я вас провожу в город. Я собирался сам ехать вечером. Это правда? Правда. Я буду готов через пять минут. По дороге на станцию они разговаривали о живописи, о музыке, обсуждали манеру англичан и французов и их различное отношение к искусству. Но на Джолиона — пестрая листва изгороди, окаймлявший длинную прямую просеку, щебетание зябликов, проносившихся мимо них, запах подожженной сорной травы, поворот шеи и рен. Очарование этих темных глаз, время от времени выглядывавших на него, обаяние всей ее фигуры, производили больше впечатления, чем слова, которыми они обменивались. Бессознательно он держался прямее, и походка его стала более упругой. В поезде он устроил ей нечто вроде допроса, заставил ее подробно рассказать, как она проводит дни. Шьет себе платье, делает покупки, навещает больных в лечебнице, играет на рояле, переводит с французского. У нее постоянная работа для одного издательства, которое немножко прибавляет к ее доходам. Она редко выходит по вечерам. Я так долго жила одна, что мне это уже кажется естественным. Я думаю, что я нелюдима по натуре. «Не верю», — сказал он. «У вас много знакомых?» «Очень мало». На вокзале Ватерло они взяли экипаж, и он довез ее до дверей ее дома. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку и сказал. «Знаете, вы всегда можете приехать к нам в Робин-Хилл. Вы должны сообщать мне все, что бы ни случилось. До свидания, Иран. «До свидания». — мягко сказала она. Усаживаясь в кэп, Джоли он думал, почему он не пригласил ее пообедать с ним, пойти в театр. Какая у нее одинокая, беспросветная, безысходная жизнь. — Клуб всякая-всячина, — сказал он в окошечко кучеру. Когда экипаж свернул на набережную, какой-то господин в цилиндре и в пальто... Быстро прошел мимо, держась так близко к стене, что, казалось, он задевал ее. Ей-богу, подумал Джолион, это Сомс. Что ему здесь надо? И, остановив экипаж за углом, он вышел и вернулся к тому месту, откуда был виден ее подъезд. Сомс остановился перед домом. Он смотрел на свет в ее окнах. — Если он войдет, как мне поступить? — думал Джолен. Что я имею право сделать? Ведь то, что он сказал, в сущности правда. Она все еще его жена. И у нее нет никакой защиты против его посягательств. Ну, если он войдет, решил он, я войду за ним. И он стал подвигаться к дому. Сомс сделал еще несколько шагов по тротуару. Он уже был у самого подъезда. Но внезапно он остановился, круто повернулся на каблуках и пошел обратно к реке. «Как быть?» — подумал Джолион. «Через десять шагов он меня увидит». И, повернув, он быстро зашагал обратно. Шаги его кузена раздавались близко позади. Но он успел дойти до своего экипажа и сесть в него раньше, чем Сомс завернул за угол. «Поезжайте!» — крикнул он в окошко. Фигура Сомса выросла рядом. «Кэп!» — окликнул он. «Занят?» «Хеллоу!» Хелло, ответил Джолион. «Вы?» На лице его кузена, казавшемся белым в свете фонаря, промелькнуло подозрение. Это заставило Джолиона решиться. «Я могу вас подвести, сказал он, «если вам в западную часть города». «Благодарю!» — ответил Сомс и сел в экипаж. «Я был у Ирэн» сказал Джолион, когда Кэп тронулся. «Вот как!» «Вы у нее были вчера сами, насколько я понимаю?» «Был», — сказал Сомс. «Она моя жена, как вам известно». Этот тон, эта насмешливо приподнятая губа вызвали у Джолиона внезапную злобу. Но он подавил ее. «Вам лучше знать», — сказал он. Но если вы хотите развода, вряд ли разумно бывать у нее. Вы не находите? Нельзя быть и охотником, и дичью сразу. Благодарю за предостережение, — сказал Сомс. Вы очень добры. Но я еще не решил окончательно. Она-то решила, — сказал Джоли, он, глядя прямо перед собой. Нельзя так просто вернуться к тому, что было двенадцать лет назад. Это мы еще посмотрим. Послушайте, сказал Джолен. Она в невыносимом положении. И я единственный человек, который на законном основании имеет какое-то право входить в ее дела. За исключением меня, сказал Сомс, который тоже в невыносимом положении. Ее положение это то, что она сама для себя сделала. Мое это то, что она для меня устроило. Я совсем не уверен, что в ее же собственных интересах я не предложу ей вернуться ко мне». «Что?» — воскликнул Джолион. И дрожь прошла по всему его телу. «Не понимаю, что вы хотите сказать вашим «что», — холодно проговорил Сомс. «Ваше право входить в ее дела ограничивается выплатой ей процентов» и я просил бы вас не забывать этого. Если я в свое время предпочел не позорить ее разводом, я тем самым сохранил на нее свои права и повторяю. Я совсем не уверен, что не пожелаю воспользоваться ими». «Боже мой!» — воскликнул он, и у него вырвался короткий смешок. «Да!» — сказал Сомс, и что-то мертвенное было в его голосе. Я не забыл прозвище, которым меня почтил ваш отец. Собственник. Не зря же я ношу такое прозвище. Но это уж какая-то фантастика, пробормотал он. Не может же этот человек заставить свою жену насильно жить с ним. Это время как-никак прошло. И он покосился на Сомса с невольной мыслью. Неужели бывают такие люди? Но Сомс Выглядел вполне реальным. Он сидел, прямой и даже почти элегантный. Коротко подстриженные усы на бледном лице, зубы, поблескивающие под верхней губой, приподнятые в неподвижной улыбке. Наступило долгое молчание, и он думал. «Вместо того, чтобы помочь ей, я только напортил». Внезапно Сомс сказал это для нее во многих отношениях лучшее что может случиться при этих словах джоли он почувствовал такое смятение что едва мог заставить себя усидеть в экипаже казалось его втиснули в ящик с сотнями тысяч его соотечественников и тут же вместе с ними втиснулось то что было их неотъемлемой национальной чертой то что всегда притило ему что как он знал было вполне естественным и в то же время казалось ему непостижимым. Это их незыблемая вера в контракты и нерушимые права. Их самодовольное сознание собственной добродетели в неукоснительном использовании этих прав. Здесь, рядом с ним, в Кэбе, находилось само воплощение, так сказать, овеществленная сумма инстинкта собственности. Его родственник к тому же. Это было чудовищно, невыносимо. Но здесь не только это, подумал он с чувством какого-то отвращения. Говорят, собака возвращается к своей блевотине. Встреча с Сырен что-то разбудило в нем. Красота! Дьявольское наваждение. — Так вот, — заговорил Сомс, — как я уже вам сказал, я еще не решил окончательно. «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы потрудились оставить ее в покое». Джолен сжал губы. Он, всегда ненавидевший ссоры, сейчас почти радовался возможности поссориться. «Я вам не могу этого обещать», — коротко ответил он. «Отлично», — сказал Сомс. «В таком случае мы знаем, как нам быть». «Я сойду здесь». И, остановив экипаж, он вышел, не попрощавшись ни словом, ни жестом. Джолиан поехал дальше в свой клуб. На улицах выкрикивали первые сообщения с театра войны. Но он не слушал. Что сделать, чтобы помочь ей? Если бы отец был жив, вот кто мог бы многое сделать. Но почему же он не может сделать того, что сделал бы отец? Разве он... Недостаточно, стар. Пятьдесят стукнуло. Дважды женат. У него уже взрослые дочери и сын. Чудно, думал он. Если бы она была дурнушка, я бы не задумывался над этим. Красота — это наваждение для того, кто восприимчив к ней. И он вошел в читальню клуба совсем расстроенный. В этой самой комнате он и Бассини беседовали когда-то летним вечером. Он хорошо помнил даже и теперь осторожную замаскированную лекцию, которую он прочел тогда молодому человеку в интересах Джун. И симптомы форсатизма, которые он тогда пытался установить. И как он тогда недоумевал и старался представить себе, что это за женщина, против которой он предостерегает Бассини. А теперь... Он чуть ли не сам нуждается в предостережении. «Странно», — подумал он, — «вот уж действительно чертовски странно».